Эпилог Я так много времени провел во тьме, что осела пыль моего мира, разрушенного до основания. Я так много времени провел во тьме, что сросся с нею и забыл свет. Когда я открыл глаза, то увидел ее, тьму, и она была живой. Она двигалась и дышала. Пульсирующее голубое мерцание плесени освещало каменные стены и низкий сырой потолок, подземный лабиринт двериндариума. Я медленно оперся на локти, всмотрелся. Рядом со мной двигались темные силуэты. Они сплетались и распадались, словно черви в банке. И, заметив мое движение, силуэты склонились надо мной. «Кто вы?» Вопросов было много и этот не главный, но я задал его». Глаза привыкли к полумраку, и я стал видеть в тенях различия. Первое ничто было отвратительно уродливым — чудовище с изломанным гниющим телом и сотнями пауков, ползающих по нему. «Ты больше не испытываешь страх», — сказала оно и рассмеялась гниющим беззубым ртом, — «но его испытают другие». Вторая фигура пылала словно огонь, Чёрное тело менялось, оплывало, рассыпалось искрами, собиралось снова. У него были рога и хвост, обнажённое тело рваными лохмотьями прикрывал пепел. Лицо казалось то невероятно прекрасным, то невыносимо отвратительным, то мужским, то женским, то звериным, то всем одновременно. И голос этого ничто опалял меня изнутри. «Ты больше не испытаешь ярость, но ее испытают другие!» Третий силуэт приблизился, танцуя. Гибкая, грациозная, губительная. У ничто была лисья морда и змеиные повадки. Тело покрывали вороньи перья. «Ты больше не испытаешь боль!» Прошептало оно, касаясь перьями моей щеки. «Но ее испытают другие!» У четвертой вместо лица был обглоданный череп — а вместо рук — загнутые ножи. Её волосы венчала корона из костей и звёзд, а костлявое тело обвивали мерцающие шелка. Она молча прикоснулась к моим губам ледяным поцелуем. Я решил, что никогда не стану называть её имени. Я снова закрыл глаза. Страх, ярость, боль и безымянное. Тени — те, которые я призвал. Напоил своей жизнью, мой дар. Очень медленно я положил руку на грудь, туда, где тело еще помнило боль удара, сталь, легко разрезавшую кожу и мышцы, пробившую их насквозь. Раны не было. Пальцы нащупали тонкий шрам, все, что осталось от смертельного удара. Медальон, который я когда-то нашел, оказался не пустышкой, а исцелением от смертельной раны. Вот только вместе с ножом мое тело приняло новый дар. Или дары. Сталь, деревянная рукоять и веревка оплетки. Память запечатлела нож в мельчайших подробностях. Даже пять даров было слишком много. Шатаясь, я поднялся. Тени кружили вокруг, свиваясь, сплетаясь, танцуя и смеясь. Касались меня бархатными пальцами, холодными губами, зубами и перьями. Приветствовали меня, ждали, торопили, порождение темной стороны, ищадие бездны то, что не должно существовать в этом мире, то, чего никогда в нем не было, то, что я воплотил. Я ощущал их своей кожей и с тылой кровью. Они все тебе врали, шептала боль. Все врали, везде ложь! Твой отец врал, и потому погибла твоя мать. Верховный Февр врал и прикрывал свои преступления. Леди Куартис врала. Малый совет, Вивьен. Заткнись! Она тоже врала. Больше всех. Столько лжи. Все врали. Ложь, ложь, только ложь. Ничего настоящего. Притворство. Убить, убить!» Я закрывал глаза, облизывал сухие потрескавшиеся губы. Ложь. Я ненавижу ее. Мир стал бы лучше, если бы каждое слово и обещание выжигало на коже клеймо или стягивало горло удавкой. Мир стал бы лучше, а люди научились не врать. Или вымерли. «Скорее! Скорее!» — торопили мои спутники. Распадались нитями тьмы, собирались снова. «Иди, иди! Рвать! Пылать! Убивать! Дай нам всех! Дай! Дай! Дай!» Спотыкаясь и скользя руками по влажным стенам, я пошел. Сначала медленно, потом быстрее. Тени стонали и выли. Еще! Еще! Но меня это совсем не трогало. Я шел долго, иногда снова проваливаясь во тьму, иногда растворяясь в ней и возвращаясь снова. Снова видел живые тени, снова шел. Подземелье Вестхоль дотянулось нескончаемым лабиринтом. Как я здесь оказался? Мы принесли тебя, господин. Здесь древняя тьма, здесь мы сильнее. Я сжимал зубы и шел дальше, стараясь не думать, не вспоминать. Память ранила, делала слабым. Идти, дышать, не думать. Когда впереди забредил тусклый свет, я протер глаза, думая, что это снова плод моего воображения. Так уже случалось не раз в этой тьме. Но свет не исчез, и в глотку палился свежий воздух. Я все-таки выбрался. Шатаясь, дошел до низкого проема и выпал снаружи. Над дверендариумом высился звездный купол ясной морозной ночи. Полнобокая луна качалась на бархате неба, и я стоял на присыпанной снегом земле, без одежды, обуви и запирающего браслета, недалеко от полуразрушенной сторожевой башни Вестхольда. А на посту, где обычно караулил дозорный, топтался ширф, и, увидев меня, он бросился в атаку. Тень выплыла из-за моей спины и прошла сквозь зверя, тот рухнул на снег без единого звука, а тень Обернулась, блеснула корона из костей и звезд, блеснул череп вместо лица, и безымянная слегка поклонилась. Никто не причинит вреда, господин, шепнула боль. Никто из живых больше не прикоснется, подтвердил страх. Я не просил. Собственный голос показался сиплым и больным. Безымянная рассмеялась, скрещивая изогнутые ножи вместо рук. А потом тьма расплескалась и опустилась на мои плечи плащом. Страх обвил черным наручем левое запястье, боль правое. Ярость сдавила шею торквесом. Тени разорвались за спиной крыльями, легко подняли меня в воздух и опустили на ледяные камни разрушенной башни. Я смотрел сверху на обрушенное крыло Вестхольда, на обломок железного моста, на пустые дома и темные окна. «Чем стал Двериндариум? Чем стал я?» Усмешка раздвинула губы, потому что мысли больше не вызывали чувств, ни страха, ни боли, ни ярости. А смерть? Она мои крылья. Конец второй книги.